1 августа 2014 года. Блокпост Город Ясиноватые ДНР. Ну вот за каким лешим я с вами поехал. Панас сидел на перевернутом ящике из-под снарядов и грустно ворчал, набивая длинный магазин от РПК патронами. У меня же должность хорошая была, прибыльная. Нет, блин, уговорили черти такие! А я теперь сижу в этой яме и в шей кормлю. Панас, не бубни! «Ты мне мешаешь переговоры укропов слушать», — одернул друга Леший. «И должность я оказалась не такой же хлебной. А если бы ты с нами не поехал, то тебя так бы и так уволили, потому что твой предшественник проворовался в пух и прах, и на тебя повесили бы все недоздачи. так что не тренди. «Ладно, ночью поговорим, кто тут трындит, а кто нет». «Тихо, вы оба», — прикрикнул на подчиненных слон. «Леший, что слышно?» Кажись, укропы опять хотят до ЖД вокзала дойти. Готовят группу из трех танчиков и одной мотолыги. Понятно. Предупреди вторую группу, чтобы отошли за угол дома. Сомневаюсь, что укры второй раз пойдут тем же маршрутом, что вчера ночью. Сделаем, командир? И еще. Ты просил сообщать о любых упоминаниях названия змеи в эфире. Так вот, сейчас говорили о каком-то змее, чья группа должна идти параллельным курсом, обходя вокзал с другой стороны». «Интересно. Значит, леший ты остаешься за старшего, а я пойду с Панасом во вторую группу и сам им все сообщу. Панас, погнали наших городских!» Спецназовцы, низко пригибаясь, выбежали из укрытия и исчезли в зарослях бузины, а через 20 минут воздух взорвался от трескотни автоматов и пулеметов.